Таинственная история в отделении банка. Когда Волька вместе с Хаттабычем вернулись домой, было уже часов одиннадцать вечера. Волька, наконец, придумал, что ему сделать с несметными богатствами, свалившимися ему как синяк на голову. Прежде всего, он справился у Хаттабыча. Может ли он сделать всех этих погонщиков с их слонами, верблюдами, ослами и всей поклажей? невидимыми для постороннего глаза. «Только прикажи, о богатейший из богачей!» — с готовностью отвечал хатабыч «Очень хорошо», — сказал Волька. «В таком случае сделай их, пожалуйста, пока что невидимыми и давай ложиться спать. Завтра нам придется встать к восходу солнца. Слушаю и повинуюсь». И вот зеваки, собравшиеся на дворе, чтобы поглядеть на шумный и необычный караван, Внезапно увидели, что двор абсолютно пуст, и пораженные разошлись по домам. «Спокойной ночи!» — доброжелательно произнес Хаттабыч из-под кровати, и Вольк понял, что пора начинать. «Видишь ли, старик, мне хотелось бы знать, имею ли я право распоряжаться твоим подарком так, как мне заблагорассудится? Бесспорно, облагословенный богач!» «И как бы я им не распорядился, ты не будешь на меня в обиде?» «Не буду, О, волька Смею ли я обидеться на человека, столь много сделавшего для меня?» «Ну, вот и хорошо», — обрадовался Волька и даже присел от волнения на кровати. «Значит, ты не обидишься, если я тебе скажу, что не могу принять твой подарок, хотя очень и очень-очень благодарен тебе за твою щедрость. О, горе мне!» «Почему ты отказываешься от моих даров?» «Это ведь не дворцы!» «Но мне совершенно ни к чему все эти тюки золота, серебра и драгоценных камней!» «Если они тебе не нужны, — огорченно отвечал ему Хаттабыч, — «отдай их в рост тем, кто в них нуждается, «и ты станешь тогда владыкой над всеми бедняками твоей страны!» «Стать ростовщиком!» — возмущенно воскликнул Волька. «Пионер! И вдруг ростовщик...» Да знаешь ли ты, что у нас в стране уже давным-давно нет ростовщиков? Ты меня очень насмешил, Хатабыч. Тогда, — продолжал обиженно Хатабыч, — накупи на это золото побольше товаров и открой собственные лавки во всех концах города. Ты станешь именитым купцом, и все будут тебя уважать и воздавать тебе почести. Я лучше умру, чем буду купцом. Пионер-честник. «Торговлей у нас занимается государство и кооперация!» Волька с удовлетворением слушал собственные слова. Ему нравилось, что он такой политически грамотный. «У вас очень странная и непонятная для моего разумения страна!» Буркнул Хаттабыч из-под кровати и замолчал. На рассвете следующего дня Телефонный звонок поднял с постели заведующего районным отделением Государственного банка. Заведующего экстренно вызвали в учреждение. Взволнованный таким ранним звонком, он примчался к месту работы и увидел во дворе дома, где помещалось отделение банка, несколько сот слонов, верблюдов и ослов, груженных тяжелыми тюками. «Тут один гражданин хочет внести вклад», — сообщил ему. Растерянный дежурный. Дежурный молча протянул заведующему исписанный неровным мальчишским почерком листок из ученической тетради. Заведующий прочитал бумажку и попросил дежурного ущипнуть его за руку. Дежурный с охотой выполнил эту просьбу. Заведующий поморщился от боли, снова посмотрел на листок и промолвил. «Невероятно! Просто невероятно!» Гражданин, пожелавший остаться неизвестным, подарил Государственному банку на любые нужды по усмотрению последнего 246 тюков золота, серебра и драгоценных камней общей стоимостью в 3 миллиарда 467 миллионов 135 тысяч 703 рубля 18 копеек. Три золотые монеты Волька оставил у себя, чтобы заказать для бабушки несколько золотых коронок. Самым удивительным во всей истории этого необычного вклада было то, что животные, на которых привезли сокровища, и люди, сопровождавшие их, мгновенно исчезли, как только ценности были сданы под расписку заведующему отделением.